Ты услышишь сказку о том, как родилась зима Снежная белая зима, которую ты сейчас видишь Жил-был зеленый лес И не просто зеленый лес, а поющий зеленый лес Березы пели нежные песни берез Дубы стародавние песни дубов Ивы, задумчивые песни ив. И все вокруг пела. Пела речка, пел лесной родничок. Но звонче всех пели, конечно, птицы. Синицы пели синие песни, малиновки пели малиновые песни, а щеглы щегольские. И всегда в этом лесу раздавались утром Веселые, звонкие, розовые, Песни сосновые, песни березовые, Днем бархатистые и золотистые, Песни медовые, песни смолистые. Вечером разные, синие, красные, Темно-лиловые и родниковые, И очень приятные песенки мятные. Так жил этот поющий лес. И всех радовали его песни, и оленя, и лисицу, и белку, и даже зайца, к которому медведь на ухо наступил. И всем было весело в этом лесу. Но однажды, неведомо откуда, налетел злой холодный песнеед. Испугался зеленый лес, затрепетал, побледнел, пожелтел, а страшный песнеед стал поедать всех. Все песни подряд. На завтрак веселые, звонкие, розовые, Песни сосновые, песни березовые, В обед бархатистые, песни медовые, Песни смолистые, за ужином разные, Синие, красные, темно-лиловые И родниковые, и очень приятные Песенки мятные. Угрюмый стал лес, Он уже не пел, а печально шумел. Желтый лес, осенний лес. А потом и шуметь перестал. Листья его потускнели и опали. И все умолкло, и речка умолкла, и лесной родничок. А птицы стали собираться в тревожные стаи. Стало грустно в лесу и оленю, и лисице, и белке, и даже зайцу, Которому медведь на ухо наступил. В лесу становилось все тише, тише, И вот у каждого осталась одна последняя песня. У птиц предрассветная песня, заветная, У речки самая незаметная, У родничка, словно горстка монеток, Последние песни блестят между веток. Вот песня осинки, вот песня березки, Вот песенка эхо, одни отголоски. Случилось так, что забрел в этот лес старичок-снеговичок. Удивился, почему не слышно пение, которым славился лес? И сказали ему звери, страшный холодный песнеед разгуливает по лесу и поедает все песни. Помоги нам, сказали звери, спаси последние песни леса. Взмахнул руками старичок-снеговичок и вытряхнул из своих рукавов тысячи тысяч снежина. Они падали, падали, падали, и легким пушистым одеялом покрывали последние песни. Речка покрывалась льдом, родничок тоже. Там, под льдом, была спрятана его песенка, словно горстка серебряных монет нежным пухом закутал старичок-снеговичок и песенку-верезки. А птицы унесли свои песни в теплые края до новых, добрых времен. Ни одной песни не мог больше отыскать злой песниед. Тихо, спокойно стало в белом лесу. Так родилась белая-белая зима. Вот и вся сказка. До свидания. Добрый вечер, дружок, сегодня ты услышишь сказку Деда Мороза. День и ночь метель кружится, не сугроб, а снежный воз. В шубе, в теплых рукавицах ходит, бродит Дед Мороз. Вот он, зовет свою внучку гурочку ты звал меня дед мороз звал милая есть у меня поручение к тебе возьми эту корзину с елочными игрушками и отнеси ее в избушку к леснику знаешь где он живет знаю знаю дед мороз только смотри здоровье не сбеейсера И серому волку в лапы не попадайся. Не попадусь, весело сказала Снегурочка, Запела свою песенку и пошла. Идет она овражками, опушками, Дорога длинная и нелегкая, Лежат в корзине у Снегурочки Гирлянды разноцветные, Фонарики стеклянные, шары, хлопушки, Разные красивые игрушки из картона. Прошла одну тропинку, никого не встретила. Прошла вторую, тоже никого. А на третьей тропинке за высокими деревьями видит она кто-то шевелиться. «Ой, кто это?» — испугалась Снегурочка. Из-за дерева вышла лиса. «Тяф-тяф-тяф!» «Здравствуй, здравствуй, Снегурочка!» «Здравствуй, лиса Патрикеевна!» Что ты несёшь в корзинки? Разные вещи. А какие? Может быть, зайчиков или белочек? Есть у меня и белочки, и зайчики, и гуси-лебеди. Лиса обрадовалась. Ай-яй-яй, скажи, пожалуйста, а со мной такая беда. Едва ноги волочу. Три дня ничего не ела. Есть хочу. Снегурочка засмеялась. Но моими гусями-лебедями, белочками и зайчиками сыта не будешь. Ну почему же? Да потому что началась Снегурочка, и вдруг провалилась в снег. Лиса подбежала к ней. Что с тобой? Вставай, отрыхни снег, дай корзиночку, подержу. Снегурочка дала ей корзину. Только лису и видели, убежала со всех ног. Снегурочка за ней. Но куда там? Разве лесу догонишь? Сидит Снегурочка, плачет. А Лиса Патрикеевна с корзинкой бежит к дому серого волка, стучится. «Кто там?» — спрашивает волк. «Это я, Лиса Патрикеевна. С чем пожаловала?» «Ох, серый волк, впусти скорее. С корзины я пришла, ее мне Снегурочка подарила. А что в корзине?» «Белочки, зайчики, какие-то гуси-лебеди!» «Подавай сюда!» — защелкал зубами волк. «Поделимся!» — робко предложила лиса. «Нет, все мое будет!» — рявкнул волк и схватил у лисы корзину. Стал волк доставать из корзины все, что там было... И набросился на лису. Ты что, смеяться надо мной вздумала? Что тут лежит в корзине? Отвечай! Снегурочка г -г говорила, начала заикаясь лиса, З -з зайчики, белочки... Да ведь они игрушечные, взрывел волк. Поняла? Елочные! Елочные, вскричала лиса. Да на что нам эта корзина? «Ну, погоди, Снегурочка, смеяться решила, вот мы тебя поймаем, и тогда не сдобровать», — прибавил волк. И они пошли в лес искать Снегурочку. Идут они, идут, а вдруг слышат ее песенку. «Прячься, волк, сейчас Снегурочка будет наша» вок от радости даже защелкал зубами. Да не щелкай зубами, рассердилась лиса Патрикеевна, ведь услышат. вок перестал щелкать, и когда Снегурочка подошла близко, выскочил из-за кустов, а с другой стороны подбежала лиса. Попалась, взревели они, а Снегурочка ничуть не испугалась. «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» — крикнула она. «Иди скорее, я их нашла!» «Ах, вот вы где, голубчики!» — сказал Дед Мороз. «Так-так, значит, решили внучку мою испугать. А ну-ка, верните ей корзину!» «Пусть забирает!» — сказала лиса. «Алеса!» «Очень нужны нам картонные зверюшки!» – прошептал Волк. «Мы пойдем искать живых!» Снегурочка взяла корзину, но она очень огорчилась, что Волк с Лисой могут кого-нибудь съесть. «Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы они не съели никого!» «Вот сейчас напущу Морозу! Будете знать!» – громко сказал Дед Мороз и взмахнул руками – и сразу стало холодно, поднялась вьюга. Волк с лесой поджали хвосты и убежали. Они обещали никого не есть, только бы не было так холодно. А снегурочки и Деду Морозу холод не страшен. Они взяли корзину с игрушками и отнесли ее в дом лесника. А дети лесника украсили этими игрушками пушистую ёлку. Вот и вся сказка. До свидания. Сегодня я расскажу вам историю о пожарном и балерине. До чего она была хороша, эта голубая балеринка в серебряных башмачках с серебряным цветком на боку. Она стояла на одних пальчиках правой ножки, а левую отвела назад так, то касалось ею игл ветки над головой. Личико я улыбала ручки она развела по сторонам, как будто собиралась улететь. Она бы и впрямь улетела отсюда, если бы могла. Так недовольна была она, несмотря на застывшую на ее лице улыбку. Недовольна она была тем, что ее заслонял пожарный, плотный, И немного неуклюжий, сидел он впереди нее верхом на веточке, придерживая рукой у пояса свой блестящий топорик. Балерина, не переставая сладко улыбаться, жаловалась красавцу Павлину, который смотрел на нее во все глаза своего раскрытого веером хвоста. — Ну что вы скажете, эдакой уволень! — вздыхала она. — И чего ему здесь надо? — Уселся и хоть бы что, даже не потрудился заглянуть, кого он собой заслоняет. «Такую красоту невозможно заслонить, сударыня!» Скрипучим голосом прокричал павлин, чуть не лопнув от натуги. «Как вы милы!» — сказала балерина. «Я бы вам улыбнулась, специально вам, но не могу, так как на моем лице постоянная улыбка». Даже глядя на противную спину этого пожарного, я вынуждена улыбаться. Между тем, я бы с большим удовольствием дала ему ногой в его позолоченную каску. И будьте уверены, достала бы. Ну и дайте, сделайте одолжение, глупым голосом прокричал павлин, потряхивая своей засейливой прической. Ну что вы! Ужаснулась балерина. Разве так воспитан? Надеюсь, он сам, в конце концов, догадается. Я уже давно догадался, крошка, заговорил вдруг пожарный. Тебе не нравится мое соседство, но что поделаешь? Ведь елка — это дерево, и оно может загореться, так что я должен быть начеку И он провел рукой по своим черным, как смоль, усам. Какое мне дело до всего этого? С какой стати, вы говорите мне, ты? Действительно, с какой стати, эхом отозвался павлин. А очень просто, деточка, я тебе в отцы гожусь, добродушно ответил пожарный. Но зато я красивая, взглянули бы хоть разок, сказала балерина. Действительно, взглянули бы хоть разок, Эхом отозвался павлин. Красота ум не заменяет, ответил пожарный, продолжая смотреть перед собой. У голубой балеринки перехватило дыхание, а павлину показалось, что она не расслышала. Он сказал, что красота ум не заменяет Эхом отозвался павлин. но увидев, как страшно улыбается ему балерина, В испуге попятился назад. Своим растопыренным хвостом он задел ветряную мельницу. Та замахала крыльями и опрокинула черепаху, которая упала вверх тормашками на картонный домик. А в домике в это время сидела зайчиха и при свете свечи вязала варежки своему зайчонку. От сильного толчка свеча перевернулась, домик загорелся и густой дым окутал весь зелёный городок. Печально бы всё это кончилось, если бы не старый наш знакомый бравый пожарный. Он спрыгнул на ветку, где стоял домик, и направил мощную струю из бронзбойта в единственное окошечко. Затушив начавшийся было пожар, Он захватил по дороге матроса и пионера и стал вместе с ними помогать всем пострадавшим. Зайчиха, успевшая выскочить из дома, осталась невредима. Но у бедного павлина, который оказался на верхней ветке как раз над местом происшествия, почернел от дыма хвост и напоминал теперь большую лохматую швабру. Испугавшись всего этого переполоха, Голубая балеринка упала в обморок. Лежа ничком с распростертыми руками она продолжала держать отогнутый носок правой ноги, а левую отводить назад. Она походила на подбитую стрекозу. Так и сказал ей пожарный, «Очнись, стрекоза!» — проговорил он, обдав ее струей из бронзбойта. «Зачем вы?» «Портите моё платьице!» Первым делом воскликнула она, придя в себя. «Действительно! Зачем вы портите её платьице?» Эхом отозвался павлин, сам в это время стараясь подставить свой закопчённый хвост под струю. Но пожарный уже кончил поливать, Увидевшись, что все пришли в себя и снова на своих местах, Он, как ни в чём не бывало, Занял свое прежнее место на ветке, Заслонив немного собою голубую балерину. А балерина, не переставая сладко улыбаться, Жаловалась бывшему красавцу-павлину, Который смотрел на нее во все глаза Своего раскрытого веером полинялого хвоста. Ну что вы скажете, я так и у улень, вздыхала она. И чего ему здесь надо? Уселся? И хоть бы что, даже не потрудится взглянуть, Кого он собой заслоняет. Вот какая история произошла в елочном городке. А когда пришли дети и посмотрели на елку, Никто из них даже не догадался, Что происходило ночью с игрушкой? До свидания, ребята. До новой ска Сегодняшняя зимняя сказка называется Лисичка-сестричка и серый волк Слушайте Проголодалась лиса Бежит по дороге И смотрит по сторонам Нельзя ли где чем-нибудь поживиться И видит она Везет мужик на санях Мерзлую рыбу Забежала вперед Легла на дорогу, хвост откинула, ноги вытянула. Ну, дохлая, да и полная. Подъехал мужик, посмотрел на лису и говорит, «Славный будет воротник жене на шубу!» Взял лису за хвост и швырнул в сани, закрыл рогожию, а сам пошел подле лошади. Недолго пролежала лисонька, проделала в санях дыру и давай в неё, Рыбу выкидывать. Рыбку за рыбкой, повыкидала всю, а потом и сама из саней потихоньку вылезла. Приехал мужик домой. Ну, старуха, говорит, какой воротник привез я тебе на шубу. Где? Там, Ха -ха, на возу, и рыба, и воротник. Пошла баба к возу. Ни воротника, ни рыбы. Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего. Лиса перетаскала всю рыбу к себе в нору, села у норы и рыбку кушает. Видит она, волк бежит. От голода у него бока подвело. «Здравствуй, сестрица! Что кушаешь? Рыбку! Здравствуй, братец!» Дай мне хоть одну. Налови, Санда, и кушай. Я не умею. Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на речку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. волки и пошел на реку.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 А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать еще что-нибудь стянуть. Забралась она в избу, где бабы блины пекли, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась и убежала. Бежит, а волк ей навстречу. так ты ты учишь меня, лиса, всего меня исколотили сколотили. Эх, говорит... Лисичка, сестричка, мне больней твоего, еле плетусь. И то правда, говорит волк, где тебе идти? Садись уж на меня, я тебя довезу. Лисичка села, да потихонечку и говорит, битый не битого везет, битый не битого везет. Что ты там, лисенька говоришь? А я говорю, битый битого везет. Так, милая, так. Эта сказка про хитрые лесу кончилась, но я успею прочитать еще одну. Называется сказка «Волк и леса». Жили волк и леса. У волка избушка хворостяная, у лисички ледяная. Пришла ростепель, у лисы избушка растаяла. Явилась лиса к волку на ночлег проситься. «Пусти меня, куманек, обогреться!» «Мала моя избушка, — говорит волк, — одному повернуться негде. Куда тебя пущу?» Не пустил волк к лису. Явилась лиса другой раз, явилась третий — Заладила каждый день к волку ходить. Хоть на приступочку куманёк пусти. Сжалился волк, пустил лису. Первую ночь лиса на приступочке спала. На второй забралась в избу. А на третью на печи развалилась. Волк спит под печью внизу, а лиса на печи. И всю-то ночь сама с собой разговора разговаривает слыхал волк, спрашивает. «Кто у тебя, кума?» «Никого, куманек, нету». Легли спать. А лиса, знай, лапкой в печную трубу стучит. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, проснулся волк. «Выйди, кума, спроси, кто там стучится». Вышла лиса совсем не за дверь, а из сеней забралась в кладовушку, где волк запасы берег. Встала в кладовушке сметанку да маслице слизывать. Лижет и приговаривает. Хороша волкова сметанка, вкусная маслица. Вылизала все маслице и сметанку, муку рассыпала. Вернулась на печь, облизывается. С кем ты, кумушка в сенях разговаривала, спрашивает волк. Это за мной послы приезжали, отвечает лиса, звали меня на свадьбу, на почестный пир, да отказалась я ехать, поверил волк лисе. Утром задумал волк блины печь, говорит лисе, я буду дрова носить, печку топить, а ты сходи кушка в кладовушку, посмотри там хорошенько, было у меня и маслица, и сметанка, была и мучица. Печку затопим, напечем блинков Пошла лиса в волкову кладовушку. Явилась из кладовушки, волку говорит. Я под старость слеповато стала, вижу плохо. Ничего не нашла в твоей кладовушке. Сходи, куманек, сам. Пошел волк сам в свою кладовушку. На полочке посмотрел, под полочки поглядел. Все в кладовушке подлизано. Вернулся, спрашивает у лисы. Не ты ли у меня, кумушка, сметанку и маслица слезала, да муку рассыпала? Стала отрекаться лиса. Я слепаю у бога Не видала маслица, не лизала сметанки, не рассыпала твоей муки. Еще раз поверил волк хитрой лисе, оставил в избушке жить до весны. Жила лиса до весны, жила до холодной осени, и теперь у волка в избушке живет. На новогодней елке жили разные игрушки. Петрушки, зайчики, медвежата. А на самой нижней ветке висел желтый цыпленок. Желтый цыпленок соскочил со своего места И запрыгал с ветки на ветку. Прыг-прыг-прыг, пик-пик-пик. Сколько тут игрушек поселилось. А, а это что за зеленое страшилище? Крокодил. От него надо подальше держаться. И на этой ветке что-то круглое, синее. Ну-ка погляжу получше. Я твое синее отражение Ты очень красивый Мы, конечно, оба красивые Только ты немножко позеленей меня Мне это нравится Не хочешь ли стать моим братцем? Тогда мы вместе отправимся искать нашу маму Пожалуйста, только ты помоги мне выбраться из этого шара Тогда желтый цыпленок схватил его лапками за клюв и вытащил из синего шара. Идти вдвоем было гораздо веселей. Цыплята перескакивали с ветки на ветку, прыг-прыг-прыг, разглядывали игрушки, пик, пик пик Но скоро опять остановились. Ой, а это что? Висит на ветке большой блестящий красный шар, а в нём два цыплёнка. Смотри, они круглые-круглые. Один красный-красный с пунцовыми лапками и клювом, да, а другой коричневый с чёрными лапками и клювом. Как вас зовут? Ваши красные отражения. Какие вы красивые! Мы, конечно, все четверо красивые. Мне это нравится. Может, вы хотите стать нашими братцами? Тогда мы вместе отправимся искать нашу маму. Конечно, конечно, только помогите нам выбраться из красного шара. Желтые и зеленые цыплята ухватили своих новых братцев лапками за клевы и вытащили из блестящего красного шара. Теперь они зашагали вчетвером, и это было очень весело. Четверо цыплят перескакивали с ветки на ветку, прыг-прыг-прыг, пик-пик-пик. Так они шли, пока не добрались до ветки, на которой висел огромный и блестящий фиолетовый шар. Тогда четверо цыплят-путешественников разом сказали, «Ой, смотрите!» В фиолетовом шаре тоже стояли четыре цыпленка. Все круглые-круглые, фиолетовые-фиолетовые. Как вас зовут? Ваши фиолетовые отражения. Вы очень забавные. Будьте нашими братишками. Тогда мы вместе отправимся искать нашу маму. Будем, будем. Только помогите нам отсюда выбраться. Конечно, четверо цыплят-путешественников помогли своим новым братцам выбраться из фиолетового шара, и восемь цыплят зашагали по елочным веткам. Прыг-прыг-прыг. Очень весело идти восьмерым братцам-цыплятам. Они даже не заметили, как добрались до самой пушистой и длинной ветки. А на этой ветке голубой игрушечный домик стоит. Окна у домика широко распахнуты, а из одного окошка курочка ряба выглядывает. <свист> куда, куда подевались мои детки? Куда запропали мои цыплятки? А мы здесь, а мы здесь! И жёлтый, и зелёный, и красный, и фиолетовый. Мы все здесь! Вот радость это была! И стали жить восемь братьев-цыплят и их мама-курочка-ряба в голубом игрушечном домике, который стоял на самой большой и пушистой елочной ветке. Вот какая удивительная история. Теперь я с вами прощаюсь. До свидания. Ha, ha, ha, ha.